Глава семьдесят третья. Бент, Орегон, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Слон двинула плечом вперед, отрывая Элиса от земли и упираясь ногами, как будто толкала тяжелые веса в спортзале. В последнем усилии она рванулась вверх и повалила Элиса на землю, приземлившись на него сверху. Когда Элис оказался на спине, Слоан оседлала его грудь и вонзила большой палец правой руки глубоко в его левую глазницу. Элис издал горданный стон, из его глаза доносся тащнатворный хлопающий звук. Слоан перекатилась на бок и стала искать пистолет в высоком камыше. Она побежала обратно к тому месту, где он его выронил, и быстро искала, пока Элис стонал. Сначала она заметила черную рукоятку, затем серебристый металл ствола. Она потянулась за ним как раз в тот момент, когда почувствовала, как чья-то рука схватила ее за лодыжку. Она закричала «Подай вперед!». Элис потащил ее ногу назад. Она потянулась за пистолетом, но едва ее пальцы коснулись рукояти, Элис затянул ее в высокую траву. Слон брыкалась и пыталась ползти вперед. Пистолет находился в недосягаемости, но ее тело двигалось вперед. Не в том направлении, когда Элис поднялся сначала на колени, а затем на ноги, с каждым движением набирая силу. Слуан перевернулась на спину, высвобождая лодыжку из хватки Элиса. Она подтянула колено к груди, а затем рванулась вперед, нанеся мощный удар ногой в пах, который повалил мужчину на землю. Слуан бросилась обратно к пистолету, услышав вдалеке мову сирен. Она снова нашла пистолет, схватила его в руки и повернулась к Элису. Но он больше не сгибался пополам от ее удара. Он стоял над ней с заплывшим левым глазом, по его щеке текла кровь. Слон стояла спиной гигантской желтой машины, направив пистолет на Элиса. По безумному выражению единственного оставшегося глаза мужчины, она сразу поняла, что ей придется сделать выстрел, если она хочет помешать ему убить ее. Указательный палец ее правой руки начал выстрелить. Нажимать она спусковой крючок, но вдруг она услышала грохот, похожий на звук мотора автомобиля. На мгновение слон подумала, что это был ее выстрел, но она не почувствовала отдачи. Однако она тут же почувствовала спиной, как за ней с ревом ожила машина. Она увидела, как Элис поднял глаза как раз в тот момент, когда водитель вбил ему в голову столб, который проткнул ему череп и вошел в грудную клетку. Машина отозвалась знакомым звоном, разбудившим ее тем утром, а затем замолчала. Слоан потребовалось мгновение, чтобы осознать физическую природу произошедшего, но когда она посмотрела на Элиса Марголиса, стоявшего неподвижно и прямо, она поняла, что десятифутовый столб забора прошел сквозь его тело и вонзился в землю, мгновенно убив его и приковав к месту. Слоан опустила пистолет и медленно повернулась. Когда она подняла взгляд на машину, то увидела Лестера Стрэнджа, сидящего в кресле оператора.